Лёд тронулся. Дверь открылась, и Руслана без сантиментов сказала. «Заходи, тапки бери за мной». То ли во второй раз уже не было прежнего эффекта неожиданности, только Лара обошлась без обид. Нашла тапки и молча последовала за Русланой. Та завела её в ту же комнату, в которой прошлый раз Лара получила головомойку. Всюду гнездились какие-то пендефлюшки, напоминающие о сувенирных рядах в Геленджике. Много мелкого, яркого барахла. Меньше всего комната походила на кабинет. Но Лара решила, что, видимо, так надо. Необычная методика требует нестандартного антуража. «Скажите, а вот это направление, которое вы практикуете, как это называется?» осмелилась спросить Лара. «А тебе зачем?» «Хочу почитать литературу, чтобы быть более подготовленной, более осмысленно воспринимать ваше...» Лара запнулась, подбирая слово, наконец нашла нечто нейтральное. «Ваше наставничество». Руслана хмыкнула. «Значит так. Я специалист по счастью. Мы работаем на результат, а не ради того, чтобы тебе было о чем почитать». «Да, но все же...» «Цыц!» — скомандовала Руслана. «Ты чего хочешь? Шашечки или ехать?» Лара смутно помнила такой анекдот. Пришлось снять свои вопросы. «Скажи, как тебе фразочка «Человек создан для счастья, как птица для полета»?» Неожиданно спросила Руслана. «В целом я согласна, хотя это похоже на идеальную модель. Но и дура», без особого чувства, как голый факт, объявила Руслана. «Вообще-то это сказал великий писатель Максим Горький», попыталась защититься Лара. И что один дурак глупость сморозил а тысячи повторяют если думать что счастье это когда легко как птицу в небе то проживешь всю жизнь несчастный почему потому что мы не птицы у людей все трудно жизнь тяжелая штука это ее нормальное состояние но есть же счастливые люди полно таких это те кто понял что человеком быть трудно кто не бегает от проблемы и решает их Руслана шумно вздохнула. «Ладно, разминку закончили. Давай рассказывай». «Что именно?» «Мне без разницы. Ну, хоть про сегодняшний день расскажи». И Лара начала свой рассказ. Сначала тщательно подбирая слова, как будто выпуская по одному из узкой калитки. Потом приоткрыла калитку шире, потом и вовсе снесла забор. Слова хлынули лавой, обгоняя друг друга. Руслана слушала, не перебивая, поглаживая кулончик, который лежал на ее выдающейся груди. Лара сама не ожидала от себя такого потока. В воронку слов попала и Ленка Поливанова, и Светка с ее питерской квартирой, и Вера Николаевна с ее парижским другом, и много других доказательств, что жизнь не просто трудная штука, но несправедливая и гадостная. Лара еще многое могла бы добавить, но Руслана вдруг Хлопнула ладонью по столу так, что статуэтка пастушки подпрыгнула на месте. «Хватит! Значит, жизнь, сука, обещала тебе одно, а подсунула другое?» Лара поспорила бы с формулировкой, но в общих чертах Руслана уловила суть проблемы верно. Она кивнула. «А ты, значит, стоишь посреди этого дерьма вся в белом?» Лара опешила. «Скажи мне, а чего ты сама у этот Париж не поперлась?» «Ну, вообще-то туда виза нужна». «И что? Ума не хватило с визой пободаться?» «Конференция всего три дня, а для визы нужно собрать документы с места работы, банковские выписки, предоставить медицинскую страховку». Обиженно начала оправдываться Лара. «И потом, с чего вы взяли, что в моем случае был бы тот же эффект? Тот мужик мог не обратить на меня никакого внимания». «А тебе гарантии, значит, нужны». Лара не очень понимала куда клонит специалист по счастью. Но недоумение быстро развеялось. «Значит так», — Руслана смотрела строго и жестко. «Диагноз твой понятен». «Что-то с нервами? С гормонами?» «Типа того. Ты ленивая и завистливая задница». Спокойно поглаживая кулончик, произнесла Руслана. «Ну, знаете ли...» Лара задохнулась от возмущения. «Кто вам дал право меня оскорблять?» Она побежала к выходу, теряя тапки на ходу. А сзади неспешно шла Руслана и втолковывала, что диагноз не может быть вежливым или оскорбительным. Например, гизентерии никого нельзя унизить, а мигренью возвысить. Диагноз может быть только верным или ошибочным. Тут Лару прорвала. Она орала про то, что всю жизнь пахала, как каторжная, что училась на одни пятерки, что ее грамотами можно комнату оклеить, что монографию ночью писала, что студенты ее любят, что брала пример со стахановцев, что с такими, как она, можно было бы коммунизм построить. А в итоге ленивая задница? «Вот только давай без истерик, я этого не люблю», — оборвала ее Руслана. «И чем все закончилось? Полными карманами счастья?» «Что-то! Давай-ка ты перестанешь из себя обиженку корчить, и мы делом займемся. Начнем помаленьку тараканов из твоей головы выводить». «Как выводить?» — всхлипнула Лара. «Дихлофосом!» — засмеялась Руслана. С того дня операция под кодовым названием «Дихлофос» вступила в свою законную силу. От Лары требовалось финансовое обеспечение — а от Руслана умение завернуть сермяжную правду, взращенную на житейской мудрости, у многослойные понятия и туманные образы. Вместо простого «беги от того, с кем тебе плохо» говорилось про темную энергию, про воронку негативного эфира, про энергетический вампиризм. Совет уйти из социальных сетей и не разглядывать фото знакомых, истекающих счастьем, подавался в терминах ментального аквариума, который нужно заполнить своей энергией и не пускать туда чужих рыб. А зависть рисовалась как огромная черная дыра, которую нужно визуализировать и забросать сверху палками, на каждой из которых написать то, что дорого Ларе. Главное, чтобы написано было разборчиво. И даже банальный совет, что не надо хмуриться и делать козью морду, подавался как рассуждение о том, что нахмуренные брови сбивают оптику третьего глаза — в чего он перестает видеть прекрасное, и картины мира уходят в серые тона. Иногда Руслана удивлялась, как покорно Лара принимала всю эту лабуду. Ведь умная тетка, образованная. Потом поняла, что так ей легче. А когда человеку от какой-то микстуры становится легче, то нет желания критически осмыслять рецептуру, даже если ты магистр фармакологии.